Глава вторая. Формы объективации прагматической составляющей. Выбор языковых знаков и речевых приемов в процессе коммуникации на тему путешествий предопределяет следующими обстоятельствами. Первое: Независимо от контактного или дистантного устного или письменного характера речевого взаимодействия, его участники неравноправны. Тот, кто продает или оказывает туристическую услугу, вынужден поддерживать высокий статус эксперта, а потому занимать более высокую ступень в ролевой иерархии, чем тот, кто за эту услугу покупает. Одновременно поставщику услуги приходится маскировать это неравенство под стратегию кооперации всеми доступными средствами, демонстрируя заботу об интересах клиента, сервильность. Второе. Необходимость представить туристический маршрут или объект как привлекательный заставляет поставщика туристической услуги искать эффективных средств воздействия на потребителя как в виде особенных речевых тактик, так и в виде узуальных или авторских речевых приемов. Третье. Важным фактором формирования туристического дискурса оказывается также то, что субъект речи имеет дело с социальным адресатом. Социальный адресат – это, как замечают Есть любой представитель общества, а не только конкретные люди, формальные адресаты, такие как туристы во время экскурсии или клиент, выбирающий и бронирующий тур в туристической сфере, туристической фирме. Социальный адресат абстрактен по своей сущности, он представляет собой коллективную личность, коллективную общность, противопоставленную другой коллективной общности адресантам, туроператорам. Еще одним прагматическим фактором служит существование в сфере туристической коммуникации дискурса реагирования. Это понятие введено С.Н. Плотниковой для обозначения дискурса, произведенного в качестве реакции на дискурс политика. В нашей работе под дискурсом реагирования мы будем понимать дискурс, произведенный в качестве реакции на дискурс продавца туристической услуги или того, кто ее оказывает. Дискурс реагирования в туристической сфере воплощается в откликах клиентов турфирм на различных интернет-форумах. Взаимовозвратный характер туристической коммуникации отражает схема 1. Схема 1. Взаимодействие участников туристического дискурса. Первичный дискурс. Адресант туроператор. Дискурс Адресанта Туроператора. Социальный адресат. Дискурс Реагирования. Возвращает к дискурсу Адресанта Туроператора. И на дискурс реагирования влияет конкретный адресат. Первый, второй, третий, энный. Это вторичный дискурс. Социальный адресат материализуется в конкретных адресатах, конкретных людях, принадлежащих к разным социальным группам и находящимся в разных точках географического пространства. Конкретные адресаты либо ограничиваются пассивной ролью реципиентов туристического дискурса, либо проявляют коммуникативную активность, продуцируют и продуцируют дискурс реагирования. Дискурс туроператора первичен по отношению к дискурсу реагирования. Схема 1 демонстрирует возникновение петли обратной связи, то есть развитие содержания туристического дискурса происходит кругообразно, возвращая исправлены исправленные и дополненные содержанием к его источнику. Так, например, благодаря отзывам путешественников, адресатов исправляются и дополняются путеводители. Первое. Вербальное обеспечение доминирующей позиции субъекта речи. Пункт 1.1. Стратегии и тактики самопрезентации субъекта туристического дискурса. Стратегия самопрезентации, под которой понимается представление себя в привлекательном, выгодном свете, в туристическом дискурсе имеет профессионально направленную специфику. Субъект речи подает себя как эксперта, знатока региона. Реализуя установку на создание благоприятного впечатления о себе, субъект должен учитывать, что часть реципиентов будет судить о его профессионализме по тому, насколько он владеет узуальными приемами подачи информации. Это минимизирует усилия, направленные на восприятие речи в то время как другая часть значительно выше оценит индивидуально-авторские речевые приемы. В них неожиданно для адресата проявится гедонистический эффект воздействия продуктов туристического, творческого акта. Имея дело с социальным адресатом, субъект должен найти оптимальное соотношение узуальных и креативных приемов и тактик, не, не упуская при этом из виду что индивидуальные авторские находки в условиях рынка быстро становятся корпоративным достоянием, а вслед за этим выходит из-под корпоративного контроля и становится узуальным приемом. Мы сосредоточились на выявлении корпоративных тактик издательства «Афиша Мир», используемых его авторами для самопрезентации в качестве экспертов. Наш материал позволил выявить следующие рациональные и эмоциональные тактики. Первая – рациональные тактики. 1. Тактика обобщения. Субъект туристического дискурса стремится показать свое осведомленность обо всех элементах каждого записываемых описываемых множеств реалий через умение выделить ядро множества. Что же касается среднестатистического гондольера, столичные города представля... предстают в путеводителях и как уникальные культурные объекты, и как отражение всей страны. Говоря о них, авторы стараются создать у адресата впечатление о своей экспертной осведомленности не только об их жизни, но и о культуре всей страны, для чего используется расширение состава множества. Иностранные языки каталонцам, как и прочим испанцам, даются не очень. <coughs> Корпоративной находкой в рамках общедискурсивной тактики обобщения можно назвать добавление в вариативный блок информации словаря лингвокультурем. Что так выглядит? Например, Анархист. Преобладающая разновидность. Старик в кожаной куртке с огненным взглядом. Молодые люди в свитерах с огненным взглядом встречаются гораздо реже. Велосипедист. Англичане на велосипеде, на велосипеде в ярко-салатовом светящемся жилете и в наморднике вовсе, вовсе не дорожный рабочий. Вероятнее всего, это работник сити довольно высокооплачиваемый. Козий сыр. Ге-тост. Сыр бежевого или коричневого цвета со сладковатым привкусом. Тактика конкретизации. Тактика вообще не сочетается в путеводителях с, про в против с противоположной тактикой – конкретизации. Она проявляется прежде всего в указании персональных имен. Абсолютно удивительно место не только благодаря прекрасной кухне, но и за хозяина Лучио. сеньора Ивана – мастер настоящей рыбной кухни. Тактика представления за себя знатоком местных стереотипов. Поведенческие стереотипы, отличающие жителей описываемого в путеводителе места, кодируются с помощью наречий, которые образованы сочетанием именующий город основы с приставкой «по» и суффиксом «ски». Можно сказать, можно на них лечь и глазеть по сторонам, несерьезно, конечно, но очень по-лондонски. Традиционно по-венски питательный ресторан «Силбервильд» – «Деготь вина». Ездить на велосипеде по-берлински. Агунович и другие Берлин. Знание стереотипов повышает статус эксперта. Далее идут тактики, которые сочетают в себе рациональную основу и сугестивное эмоциональное воздействие. Четвертая тактика – сочетание знаний и опыта. Характерной жанровой особенностью путеводителей является сочетание объективных данных о стране с личным опытом автора. это подтверждают свою Этим подтверждают свою квалификацию эксперта, полномерно перечисляя местные достопримечательности. Причем, помимо транслитерированных на русский язык названий, он про приводит написание на национальном языке. И перевод, если тот возможен, мост Гулье, понте-дель-Гюлье, со шпилями, аэропорт Гардер-Муэн. Однако... Такого рода знания могут усваиваться без личного знакомства со стороной, поэтому к этой информации добавляются результаты индивидуального перцептивного опыта. Они выражаются с помощью индивидуальной топологии, обозначение цвета, запаха, вкуса. Под индивидуальной топологией мы понимаем фиксацию автором в тексте путеводителя нестандартных топологических характеристик объекта, то есть его расположение относительно других объектов, например, С моста открывается вид на роскошное Палаццо Лабия, на противоположной стороне канала Канарейджо, боком к Большому каналу. Необычная пространственная ориентация, боком, а не фасадом к каналу – это личное впечатление автора. Примечательно, что туристический дискурс, в отличие от художественной речи, скуп цвета обозначения Так, в путеводителе по Венеции Е. Деготь нами обнаружено 145 употреблений названий цветов на почти 20 тысяч слов – Приведем фрагмент текста, где плотность цвета обозначений необычно высока. Вплоть до 17 века гондолы были цветными, с золотыми носами. В попытке привить своим гражданам скромность республика повелела использовать только черный цвет. Все туристы 18-19 веков с восторгом или ужасом сравнивали гондолы с плавающими гробами. Однако в самой Венеции траурным цветом всегда был красный. Подобная колористическая скупость говорит о преобладании рациональной информации над перцептивными данными. Более частного, более частотное упоминание запахов автор формирует своего рода обонятельный стереотип. В Венеции летом лагуна гниет, издает неприятный запах, пахнет макаронами. В Лондоне некоторые доки до сих пор пахнут пряностями. Из Осло многие эмигрировали в Америку из-за специфического запаха. Доверие к сообщению повышает так также индивидуальные вкусовые ощущения даже не на названных вечерах британскую кухню представляют жилистая курица, утопающая в майонезе салат и грубый безвкусный десерт. Тактика развенчивания мифов. Один из способов завоевать у Андресата признание в качестве эксперта это возвыситься над стереотипами и ложными представлениями. Для этого автором издательства издательством используется противо противительные предложения с глаголом «бытовать», управляющим именем ментальной сущности, мнение заблуждения. В первой части оценочные лексемы «Ерунда» во второй. Бытует мнение, что летом лагуна гниет и неприятный запах, но для людей с нашим обонятельным опытом это просто ерунда. Есть и другие возможности синтаксического оформления высказывания с теми же лексемами. Одно из самых распространенных заблуждений, бытующих у в отношении каталонского языка, что это диалект испанского, это ерунда и фашистские выдумки из учебников времен Франко. Подобные грамматические разнообразия позволяют скрывать узуальный характер приема. 2. эмоциональной тактики. первая Тактика освобождения от страха чужого. Субъект туристического дискурса выступает в роли психолога, способного освободить потенциального или реального туриста от скованности и страха перед инокультурной средой. Эта тактика представлена не наибольшим количеством приемов и разнообразием языковых средств. Первое. Русификация направлена на снятие барьера между чужим и своим. Она осуществляется лексическими, словообразовательными, стилистическими средствами, поскольку сниженная лексика часто имеет э специфические коннотации, обеспеченные ей включенностью в повседневное бытовое общение. Она выступает средством кодирования незнакомых, знакомых, а, означающими. Например, кто вам роднее? Эстермальмский высший свет, нормальмские командированные или сёдермальмские леваки? Обще, объегорить туриста? для тамошних заведений – дело чести. Возможен специфический русский способ присвоения архитектурному об объекту персонального имени. Постановка перед фамилией культурно значимой личности слова «имени» у въезда на мост имени Кавура. Эта вольность в обращении с иностранным названием поднимает статус автора знатока, когда культурной мотивирующей основе может добавляться исконно русский стилистически окрашенный суффикс – Комнаты невелики, но настойчиво украшены. Причем вместо пышной венецианщины – мавританские и индонезийские мотивы. И на культурной реалии нередко обозначаются номинации, созданные по словообразовательной модели русского языка. Причем удачно найденное слово сразу становится корпоративным достоянием. Пол Плавсредства само... самого разного формата. Затем историческая регата старинных плавсредств регата-сторика. Наиболее распространенным способом освоения чужого пространства является сравнение иностранных реалий с знакомыми российскими аналогами. Это проявление описываемой речевой тактики повышает доверие читателя к автору, ведь он живет тем же, чем и читатель, а значит, если нечто нравится ему, понравится и читателю. Гениальная лавка, где пахнет опилками, как в сельпо в вашего дачного поселка в 1979 году. Используя общую корпоративную тактику русификации, авторы стремятся разнообразить речевые средства ее реализации. Это можно показать на примере описан... описаний площади Сан-Марко в Венеции, сделанных Е-Дёготь-А-Ипполитовым. На пьяце у вас всегда будет приподнятое настроение, как на многолюдном фуршете. Гигантский колонный зал перекрыт самим небом, по краям расставлены стольки кафе, и если не играют их оркестры, то и вы, как пустыни, Пастернак, услышите жернов равномерного шаркани, тысяч людей. Вокруг кафе квадри и Флориан густо рассыпаны столики, занятые млеющие от удовольствия публикой. Три оркестра, перебивая друг друга, наяривают поп-пури из неаполитанских песен, танго и фокстротов. И по всей площади растекаются волны томного счастья, как будто вы, наконец, попали на элегантный прием приглашения, на который ждали всю жизнь. Е-деготь используют для русификации тетату из Бориса Пастернака, тогда как Ай-Политов работает с сниженной лексикой. Оркестры не играют, как Е-деготь, а наяривают приподнятое настроение, обозначается с помощью иронической тетани окрашенного млеют от удовольствия. При этом использование «едеготь» заимствования «фуршет» заменяется «а» и политовым исконно русским словом «прием». Использование большого набора средств форсификации позволяет второму автору создать более глубокий образ площади, насытить общекультурные знания тем самым личным опытом, который является особенно привлекательным для читателей. Второе. Мимикрия – устранение поведенческих различий между туристами и местными жителями. Оформляется с помощью контекстуальных антонимов и противопоставительных предложений. Противопоставление может быть контрадикторным. С одной стороны туристы, с другой стороны местные жители. Например, венецианцы ужинают и даже танцуют. Ту туристы делают то же самое в менее комфортных условиях. Или контрарным, при котором читатель занимает... Промежуточную позицию между местными жителями и типичными туристами. Появиться нежным розовым вечером, когда улетят по прошайке голуби, уплывут туристы однодневки и вновь будет радостно и легко жить. Показательно, что контекстуальными антонимы в последнем случае могут стать синонимы «туристы-путешественник». Есть довольно много заведений с более чем посредственной кухней, рассчитанных на жаждущих восточной экзотики туристов. Цены там вдвое выше, чем средние по городу, и опытного путешественника интерьер в национальном вкусе должен сразу насторожить. Выделяя читателя на фоне остальных туристов, автор решает еще одну важную задачу – повышает самооценку читателя и создает у него позитивное ожидания от посещения города. Третье – ассимиляция усвоение точки зрения местных жителей для этого используется текстовая полифония в частности высказывания в которых экс... эксплицитные показатели субъективной модальности сочетаются с фрагментами чужой речи Причем оценки автора совпадают с не собственной авторской точкой зрения иницианцы не без оснований считают туристов не не требовательными кретинами Вторая тактика диалога с местным экспертом. Чтобы утвердиться в глазах читателя в статусе эксперта, автор может имитировать диалог с местным экскурсоводом. Для этого используются вопросы обсуждения, то есть фигуры речи, заключающиеся в постановке вопроса с целью вернуться к обсуждению считающегося доказанным тезиса или вопросы-предположения, направленные на подтверждение догадки. Криминалист заводит в паб «The Ten Bells», который связан с убийствами, а в конце маршрута говорит И вот теперь я вас спрашиваю, так кем же был Джек-Потрошитель? На сегодняшний день существует несколько версий, наиболее популярные. То есть, но ну, есть и работа англичан, обычно анонимов, вроде призабавных сестер Челмадели, совершенно одинаковых, но по утверждению кураторов, не близнецов, двойняшки что ли? Тактика девальвации, чтобы повысить в глазах читателя себя автор путеводителя должен продемонстрировать полную свободу от складывавшегося веками преклонения россиянина перед западом и способность освободить читателя от этого психологического груза с этой целью используется тактика девальвации местных реалий которая опирается на следующие приемы 3.1. Использование характеризующей лексики с пренебрежительными коннотациями в консервной банке в аппаретто плывут с открыточными гондольерами пышный, размашистый фонтан Треви. Использование иронии. По иронии понимается намеренное завышение статуса реалии с целью его понижения. Для достижения этой цели чаще всего используется лексика. Сидеть за мраморным столиком под аркадой кафе «Флориан», дожидаясь, пока на закате воссияет фасад собора. Эта стена вкупе с кипарисами вдохновила немецкого живописца Арнольда Беклина на его «Остров мёртвых». Однако... В встречаются и креативные приемы, например, создание из экзотизмов и персональных имен сложных слов путем чистого сложения. Если ваша цель – вечная туристическая программа «Фиакры», «Кайзер» и «Моцарт», то это ваш час. Анализируя материал, мы заметили, что в основе структуры текста путеводителя часто лежит антиномия – обобщение в соединении с конкретизацией, чужое в сочетании со своим – Отвлеченное знание, подкрепленное личным опытом. Стилистически это поддерживается смешением книжности с разговорностью. В результате такого наложения автор добивается уникального кумулятивного эффекта. Воздействие на читателя удваивается, потому что тот получает, с одной стороны, общекультурную мотивировку своего интереса к описываемому месту. Она формируется средствами книжного регистра. А с другой стороны, личностно ориентированное обоснование своего любопытства. В этом случае практикуется переход в неформальное общение. Такого рода наложение является важным средством достижения автором-путеводителя коммуникативной цели формированию читателя позитивного образа описываемого места.